Глава 26. шестая. Стаб. Часть первая. Неделю спустя. Проведать вепря зашли все жители стаба, так что в комнате площадью в двадцать метров почти не осталось свободного места. — О, Господи, не могу смотреть на это! — всхлипнула стрелка. — Сейчас сниму бинты. Предупреждаю, то, что вы увидите, может шокировать. К тому же он стал блондином. Ник, после того, как ты влил ему концентрат белой ауры, он перестал быть квазом. Он что, стал обычным? Не совсем так. Квас наоборот. Представьте, есть сахарный песок. Это как будто обычные люди. Так вот, среди иммунных вепрь просто рафинат, Такой же сладенький. Съехидничал серп, за что получил тычок локтем под ребра от стрелки. — Это новая разновидность измененных людей. Горыныч с задумчивым лицом замер. — Сверхчеловек, да. Чувствую, скоро я стану еще и знахарем по квазам. — А он слышит нас? — спросила Ника. — Пока нет. Ушные раковины только недавно стали формироваться. Горыныч по спирали начал аккуратно снимать бинты с головы. На розовом кожном покрове редким леском проглядывали белесые короткие волосы. Раскручивающаяся повязка освободила лоб. Следом показались маленькие уши, размером как у младенца. И хоть они были красивой формы, но на фоне большой головы взрослого мужчины выглядели неестественно и даже отталкивающе. Знахарь дошел до глаз и замедлил движение. Посетители замерли в ожидании». Веки дрогнули и поползли вверх, приоткрывая глазницы, но тут же зажмурились от яркого света. «Отлично! Надеюсь, он сможет нас увидеть!» — воскликнул Горыныч и стал смелее раскручивать повязку. Губы пациента приоткрылись и причмокнули. Стрелка придвинулась поближе к крестному, сложила перед собой руки и умиленно вздохнула. Правый глаз вепря будто нехотя приоткрылся. Зрачок беспорядочно стал скользить по окружающему пространству и вдруг сфокусировался на знахаре. Века приподнялось еще больше, а взгляд приобрел некую осмысленность. Губы снова пошевелились и выдали что-то нечленораздельное. — Похоже, он готов сказать свое первое слово, — обрадовалась Стрелка. — Сы-с, — силился выдавить из себя вепрь, сверля взглядом лицо знахаря. «Ну же!» — растянул Горыныч и склонился над пациентом. «Давай, нужно разрабатывать речевой аппарат». Присутствующий вперели пытливые взгляды в уста больного. «А что он хочет сказать? Может, тебя не узнал или плохо видит?» «С-су... су -с наконец выдал пациент и зло прищурил глаз, сдвинув редкие белые бровки. «Видит отлично!» «Узнал!» — улыбнулся знахарь и продолжил разматывать бинты. «Пропишу-ка ему, пожалуй, красную жемчужину. Стрелка, останься с ним, введешь в курс дела, а то наш глава Остаба скоро не будет таким беспомощным». «Горыныч!» — из толпы стронгов вышел отмычка. «Раз уж мы все собрались вместе, я сообщу новость. Мы через пару недель уезжаем». Остались незавершенные дела с внешниками. Решили заткнуть их норы раз и навсегда. — А я думал, вы здесь базироваться будете. — С таким даром крестника у нас в любом месте Стикса база может располагаться. — ответил за отмычку Рам и пожал знахарю руку. — Спасибо тебе. — Извини, Горыныч, — парень пожал плечами. — Мое место теперь со стронгами. «А ваш стаб я за это время расширю. Пара гектаров хватит?» Часть вторая. Две недели спустя. На территорию стаба въехал рефрижератор и броневик. Ник спрыгнул с брони и подбежал к встречающей его Нике. «Да ты вся светишься!» Восхитился он. «Есть причина!» Девушка поцеловала мужа в ответ. «Я даже вижу, какая!» Ты забыла про мой дар. Вот здесь он осторожно приложил ладонь к низу живота. Яркое светлое пятнышко. Так вот почему дед наказывал мне сильно не волноваться. А ты над именем не думала? Ники. Девушка звонко рассмеялась. Серп с лязгом отворил створки огромного прицепа, ловко запрыгнул внутрь, выбросил на середину площади мяч и прокричал: «Пацаны, а давайте в футбол! Разыгрывается ящик коньяка!» Бойцы одобрительно загалдели.